в суде в уездном городе энске в казенном коричневом доме где чередуясь заседают земское управо мировой съезд крестьянское питейное воинское и многие другие присутствия в один из пасмурных осенних дней разбирала наездом свои дела отделения окружного суда Про названный коричневый дом один местный администратор сострил. Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция, совсем институт благородных девиц. Но, вероятно, по что у семи нянек дитя бывает без глаза, этот дом поражает...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 и грязными, вечно потными стенами. Заседание окружного суда началось в десятом часу. К разбирательству было приступлено немедленно с заметной спешкой.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 После обычного опроса подсудимого, перетасовки присяжных, переклички и присяги свидетелей началось чтение обвинительного акта. Узкогрудый, бледнолицый секретарь, сильно похудевший для своего мундира и с пластырем на щеке, читал негромким густым басом быстро под Ячковский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 Потом нагнулся к уху своего соседа-члена и спросил со вздохом. — Вы, Матвей Петрович, остановились у Демьянова? — «Да, су, у Демьянова, — ответил член, тоже встрепенувшись. — В следующий раз, вероятно, и я у него остановлюсь. Помилуйте, у Типякова совсем нельзя останавливаться. Шум, гвалт всю ночь.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 Его глаза были полны жадного внимания, и брови удивленно приподнимались все выше и выше. И изредка он откидывался на спинку кресла, минуту безучастно глядел вперед себя и затем опять погружался в чтение. Защитник водил по столу тупым концом карандаша и, склонив голову на бок, думал.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 какая-то невидимая, бог знает кем заведенная машинка. Успокоившийся мужик не понимал, что к житейским драмам и трагедиям здесь так привыкли и присмотрелись, как в больнице к смертям и что именно в этом-то машинном бесстрастии и кроется весь ужас и вся безвыходность его положения. Кажется, не сиди он смирно, а встань и начни умолять, взывать со слезами к милосердию, горько кается, умри он с отчаяния. И все это разобьется, а притупленные нервы и привычку —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 Около нее в луже крови валялся топор. Когда хватились Николая, чтобы сообщить ему о несчастье, его не было ни в избе, ни на улице. Стали бегать по селу и искать, избегали все кабаки и избы, но его не нашли. Он исчез и дня через два сам явился в контору. Бледный, оборванный, с дрожью во всем теле. Его связали и посадили в холодную. «Подсудимый!» — обратился председатель к Харламову. «Не можете ли вы объяснить суду, где вы находились в эти два дня после убийства?» «По полю ходил, неевший евший, не пивший». «Зачем же вы скрылись, если не вы убивали?»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 на щегольской галстук надвигавшиеся губы слушал и в его голове как то сама собой ушевелилась ленивая мысль теперь все ходят в коротких сюртуках зачем же он шил себе длинный почему именно длинный а не короткий сзади председателя послышался осторожный скрип сапог Это товарищ прокурора подошел к столу, чтобы взять какую-то бумагу. — Михаил Владимирович, — нагнулся прокурор к уху председателя. — Удивительно неряшливо этот корейский ввел следствие. Родной брат недопрошен, староста недопрошен, из описания избы ничего не поймешь — — Что делать, что делать? — вздохнул председатель, откидываясь на спинку кресла. — Развали на песочные часы. — Кстати, — продолжал шептать товарищ прокурора обратите ваше внимание, в публике на передней лавке, третий справа, актерская физиономия. Это местный денежный туз.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 Впрочем, извините, я не совсем понял ваш вопрос. Защитник не получил ответа на свой вопрос, да и не чувствовал в нем ненадобности. Для него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался с языка только под влиянием тишины, скуки, жужжащей вентиляции. Отпустив врача, суд занялся осмотром вещественных доказательств. Первым был осмотрен кафтан, на рукаве которого темнело бурое кровяное пятно. О происхождении этого пятна спрошенный Харламов показал. Дня за три до смерти старухи Пеньков своей лошади кровь бросал.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 и нежелание слушать, вероятно, раздражили и обидели Харламова. Он замигал глазами, и на скулах его выступили красные пятна. — Как перед Богом! — продолжал он, вытягивая шею. — Ежели не верите, то извольте сына Прохора спросить. — Прошка, где топор? — вдруг спросил он грубым голосом, резко повернувшись к конвойному. — Где?